Глава 26. Нидерланды. Конец Великой Эпохи. Мы много говорим о том, как каким-то странам, экономикам или идеям удавалось сделать головокружительный скачок вперед, но очень редко о том, что явилась причиной их упадка, а то и вовсе ухода с исторической сцены. Лев Николаевич Толстой писал, что все счастливые семьи счастливы одинаково зато все несчастливы и несчастливы по-своему. Кажется, в экономике все обстоит с точностью да наоборот. Рецепты упадка как будто прописаны в некой тайной книге, и книга эта, книга судеб, и привязанные к ней обречены следовать этим рецептам, не делая ни шага в сторону, а строго и неуклонно идя след вслед. Наверное, в истории не существует более яркого примера экономического рывка, чем рывок Нидерландов который начался в XVI веке, рывка из небытия в зенит. Маленькая республика доминировала на мировой арене почти полтора столетия. Ее экономическая мощь была беспримерна. Голландская Остинская компания не зря считается самым большим в финансовом выражении предприятием в истории планеты. Голландский флот был самым большим. А еще биржи фьючерсы, мануфактуры и парламент, полдеры И самое эффективное уже тогда сельское хозяйство мира и, не стоит забывать, самый эффективный военный механизм. Имя реформатора голландской армии Морица фон Нассау много скажет специалистам. Фьючерсы. Контракт, согласно которому продавец и покупатель обязуются заключить сделку по заранее обговоренным условиям, стандартным для данной торговой площадки. В договоре указываются только цена и срок поставки. Польдеры. Участки земли, созданные путем осушения озера или болота. Нидерланды были настолько сильны, что, как правило, с противниками даже не было нужды воевать. Так когда знаменитый французский меркантилист Кальбер, желая положить конец господству голландских товаров, резко поднял пошлины на ввозимые голландцами пряности, и производимый ими текстиль, воевать Нидерландам не пришлось. Они просто подняли пошлины на транзит скандинавского леса, который, как и почти все товары того времени, перевозился через Амстердам. Франция, оставшись без корабельного леса, быстро пошла на уступки. Впрочем, если воевать приходилось, то и это получалось у голландцев хорошо. Три англо-голландские войны, войны со страной, обладавшей отличным флотом и в 10 раз большим мобилизационным ресурсом, голландцы завершили, можно сказать, в ничью. В те годы нидерландский монарх носил титул верховного штатгальтера, проще говоря, регента или управляющего. Но и без штатгальтеров с 1650 по 1672 и с 1702 по 1747 страна не горевала и вполне себе прекрасно жила. Однако страсти, бушевавшие в мире, понятно, не обходили стороной и Нидерланды. Антимонархические тенденции находили понятный отклик у жителей этой страны. Очередной правитель, Вильгельм V Оранский, желая укрепить свою власть, действовал точно по рецептам упомянутой нами книги. Раз, и на свет появляется партия оранжистов, не просто сторонников, а яростных сторонников монарха, коим дозволяется достаточно жестко обращать в правильную веру и равнодушных, и республиканцев, называемых патриотами. 2. И верховные должности в государстве занимают исключительно оранжисты, которым прощается любое мздоимство. Плюс суды в лице судей-оранжистов принимают решения исключительно в пользу своих. 3. И вот уже генеральные штаты состоят исключительно из сторонников монархии и штампуют только те законы, которые угодны штатгальтеру. 4. И является на свет маленькая победоносная война, известная как Четвертая Англо-Голландская 1780-1784 годов. Война почти без военных действий, однако проигранная, в отличие от предыдущих, в дребезге. Главным итогом ее стала возможность англичанам свободно торговать в голландской Ост-Индии. Соглашение было односторонним, так сказать, любовь без взаимности. С этого и начинается закат голландской торговли, и, как следствие, заканчиваются времена изобилия, и даже начинаются некоторые проблемы с оплатой расходов на армию. 5. И Нидерланды, раздираемые противоречиями, падают к ногам войск Наполеона. Причем Патриоты видят в оккупантах более своих избавителей от прогнившего режима оранжистов, чем захватчиков. Марионеточная Батавская республика, образованная на месте бывших Нидерландов, несмотря на массу прогрессивных законов, положивших, например, конец дискриминации католиков и евреев, была только игрушкой в руках Наполеона. И когда Сатрапу играть в демократию надоело, То образовалось новое государство голландское королевство во главе с младшим братом Бонапарта Людовиком. В промежутке случилось еще и шесть, это фактическая национализация Батавской республики голландской Ост Индской компании, дела которой, вследствие поражения в войне с Англией, и так шли к банкротству. Как итог, самая крупная в недавнем прошлом торговая компания мира перестала существовать. Абатавская республика расплачивалась по ее обязательствам. С окончанием наполеоновских войн окончилась и великая, и блестящая эпоха для голландцев, которых по понятным причинам не было в числе стран-победителей. Не они писали условия Венского мира. Вскоре из состава их земель выделяется Бельгия, затем и Люксембург, от доминирования в экономике и от военной мощи не остается из следа, Резко сокращается тоннаж торгового флота и значение финансовых институтов. Начинается другая эпоха, по-своему прекрасная, потому что экономика Голландии сейчас удивительна, но уже без чудес и претензий на мировое господство. Но для нас интереснее тайная книжка с известными всем рецептами. Может, следование этим рецептам в чем-то даже и полезно, что не отменяет сочувствие, современником глобальных перемен. Производство избыт или воздушные шарики. Голландские верфи, голландские художники, голландская Остинская компания, самая крупная на тот момент фирма, если ее можно так назвать, огромнейший голландский флот. Что же привело к упадку? А к упадку привело многое из того, что мы с вами сегодня наблюдаем в экономиках многих стран, включая и российскую федерацию это конечно войны войны как вы видите проходят в этой истории красной нитью монарх который хочет развить себя до верховного штат гальтера верховного управляющего многими территориями судами следующий монарх хочет продолжить его дело так произошло собственно говоря в венесуэле но привело ли это в венесуэлу к процветанию Ситуация напоминает Голландию тех самых веков. Голландия развивалась длительное время, тем не менее, внутри возникли противоречия. Аналогичные противоречия есть в Венесуэле. В Голландии эти противоречия привели к падению монархии и разорению страны, в Венесуэле – к разорению страны и падению к ногам мировой экономической парадигмы мировых трендов. И в обеих странах мы видим национализацию природных богатств. Принесло ли это народу доход? Нет. Только многократную инфляцию. Тысячекратную. Миллионократную. Хочется надеяться, что Российская Федерация не пойдет по их стопам, потому что так называемая национализация национализации являться не будет. Представим, что мы у кого-то что-то отберем. Вопрос. Что поменяется, кроме формы собственности? Поменяется ли наша инвестиционная политика? Ведь ключевой вопрос не отобрать и между кем-то поделить, а как вы будете инвестировать, что вы будете развивать. Что будет, если не развивать предприятие, если вместо развития сбыта и производства покупать, условно говоря, воздушные шарики? Воздушные шарики радуют глаз, но совершенно не радуют ни экономику предприятия, ни работников. Куда лучше в таком случае, чтобы работники стали соакционерами, И были заинтересованы в росте стоимости данного предприятия голландцы по этому пути не пошли они пошли по пути монарха хотя сейчас нидерланды вернулись на путь созидательного развития и он как раз лежит в области создания труда этот труд построен на том что по сути каждый голландец является акционером и тружеником это базис который позволяет небольшим Нидерландам чувствовать себя в лидерах экономики стран, которые обладают самым высоким потенциалом развития.